Глава тридцать пятая. сидел в машине и наблюдал, как то и дело открывается дверь в здании больницы, впуская и выпуская посетителей. Вот из двери выпорхнула стайка улыбчивых медсестер, радующихся, что закончилось ночное дежурство. Девушки распрощались на пороге и разошлись, спеша отправиться по своим делам. Следователь узнал их в лицо, ибо минутами ранее видел непосредственно на рабочем месте внутри здания, откуда только что вышел он сам. Об изменениях в состоянии пациента, интересующего Райнвальда, ему должны были сообщать незамедлительно. Но, несмотря на договоренности, следователь предпочел сам явиться в больницу в этот ранний час. Визит, однако, не закончился желаемым результатом. Пациент, состояние которого так интересовало Райенвальда, по-прежнему находился в состоянии кома и не выказывал никаких признаков того, что в ближайшее время он может вернуться в сознание. Следователь опустил стекло в двери автомобиля и оперся на него локтем, подставив лицо первым солнечным лучам. Парковка, на которую он поставил машину, находилась в глубине больничной территории – отделенная от города высоким стальным забором, и предназначалась исключительно для транспорта сотрудников и важных посетителей. Райенвальд, несомненно, относился ко второй категории. Он вдохнул влажного весеннего воздуха, хлынувшего в автомобиль. Утро только начиналось, и ночная роса еще не успела испариться с кустов и газонов, освежая территорию, сливаясь запахом цветов и молодой травы, превращая этот зеленый уголок больничного парка в оазис посреди пыльных каменных джунглей, куда надлежало отправиться следователю. Ничто более не держало здесь Райенвальда, он узнал все, что хотел, однако следователь не торопился заводить двигатель и покидать умиротворяющее пространство, окруженное зарослями сирени и жасмина. В очередной раз открылась дверь в здание, впуская такого же раннего визитера, как и Райенвальд. Возможно, ему повезет больше, нежели следователю, надежда которого застать пациента в сознании, а значит допросить как можно скорее, растаяла, как утренний туман. А обнаруженный Райенвальдом на болотах беглый заключенный уже в момент задержания выглядел нездоровым и находился в полубредовом состоянии. а по пути в больницу совсем расклеился. То, что беглец, как и предполагал следователь, был зэком, подтвердилось самым очевидным образом. По отпечаткам пальцев, совпавшим с данными в базах МВД и ФСИН, его идентифицировали как Петра Литуса, осужденного по серьезной уголовной статье и отбывающего наказание в Шушмарской тюрьме. Однако ни о каких случаях побега тюремное начальство не заявляло. В розыск Литус объявлен не был. Все это наводило на нехорошее подозрения, на разрешить которые мог бы исключительно сам беглец. Судьба пока не давала Райенвальду шанса приблизиться к разгадке таинственного происшествия, очевидно связанного с историей болотных мумий. А в том, что связь имеется, следователь был уверен. История с литусом мелкая деталь в большой картине. Стоит только понять, какую роль играют эти второстепенные на первый взгляд события, и пазл сложится. Но, вероятно, не сегодня. Следователь в последний раз бросил взгляд на окно второго этажа, где находилась палата Литуса, и с неохотой протянул руку к замку зажигания. Но не успел он повернуть ключ, как в кармане завибрировал смартфон. Во время посещения больницы Райен отключил мелодию звонка, но гаджет все равно напомнил о себе жужжанием. Звонил Хитумян. Есть новости, схода перешел к делу криминалист? Никаких, ответил рай заводя мотор и выруливая со стоянки. Зараза! выругался он. Какой-то идиот криво запарковался позади машины следователя, и ему пришлось отвлечься на изощренный маневр. чтобы, будучи зажатым между двух автомобилей, выехать на дорожку, никого не задев. «В каком смысле зараза?» «Определили источник заражения?» – не понял хитумен. «А? Да нет!» Райенвальд проехал к воротам и притормозил, дожидаясь, пока охрана выпустит его с территории больницы. «Пациент в коме. Стабилен. Но прогнозов не дают. Все, что мы знаем, это по-прежнему то, что причина комы». аутоиммунный сбой. «И как, и чем лечить, никто не знает», догадался криминалист. «Что-то вроде того», подтвердил следователь. Он выехал в город, и жар нагревающегося мегаполиса сразу же набросился на автомобиль, заползая в салон. Райенвальд поднял стекло и включил кондиционер. Впереди, в туманной дымке столичного смога, уже собиралась пробка из машин. и все- таки не могу я понять как удалось сбежать заключенному удивлялся в трубке хитумян шушмарская тюрьма славится своим суровым распорядком райенвальд высунул нос машины на соседнюю полосу пытаясь объехать автомобильное скопление но таких как он торопливых водителей было много следователь плотно встал в пробки «Это еще предстоит расследовать», – Райенвальд потыкал пальцем в дисплей бортового компьютера, вызывая на экран навигационное приложение. «Но по моему опыту в таких делах обычно замешан персонал». «То есть ты грешишь на конвойнах», – закашлялся на том конце криминалист. «Рад был бы ошибаться». Следователь задал навигатору команду искать кратчайший маршрут, но зарплата и условия работы в конвое такие – Что заключенный при деньгах вполне может сбить с истинного пути одного другого слабовольного слугу закона, я бы не удивился. «Работа не хуже прочих», — усомнился Хитумян. «А то ты сам не знаешь». Райенвальд потихоньку тронулся со всем потоком, проехал несколько метров и снова остановился. «Встают затемно, чуть свет уж на ногах, еще все спят». А конвой уже в дежурной части, вооружение, экипировка, инструктаж, бесконечные перемещения между СИЗО, судами, экспертизами. У СИЗО охраняй автозак, в судебном заседании обвиняемого. И так часов 12 со всей атрибутикой, в бронежилете, с наручниками, пистолетом, дубинкой. Перекурить некогда, поесть нормальных условий нет. В туалет сходить и то, и другое. Зеки дерзят. Автомобили без кондиционеров. Зарплата могла быть и достойнее. Автомобили вновь проехали несколько метров и уперлись в красный сигнал светофора. Тебе виднее. Ты, как следователь, со всей этой кухней чаще сталкиваешься, уступил криминалист. Тот-то и оно, отозвался Райенвальд, глядя в боковое окно. Солнце на улице разошлось на всю катушку. Автомобильная пробка только разрасталась, становясь все больше за счет выныривающих из переулков машин. Бортовой компьютер вместе со следователем терялся в догадках о причине такого масштабного затора. Райенвальд знал, что город мог стать в любой момент из-за чего угодно. Дожди, аварии, перекрытие центральных улиц, на дождь ничто не намекало. Информация об автомобильной катастрофе не осталась бы незамеченной навигатором. Методом исключения оставалась версия с перекрытием города. Наверняка в центре намечаются очередные массовые мероприятия. В столице то и дело проходили марафоны, забеги, велопробеги, гонки на самокатах и прочие спортивно-развлекательные соревнования, щедро организуемые властями ко всеобщему удовольствию граждан. Москвичи и гости столицы радовались активностям до тех пор, пока не оказывались по другую сторону увеселений. Внутри транспортного средства, наглухо застрявшего в автомобильном заторе, среди таких же бедолаг. Впрочем, если для приезжих это могло быть в новинку и с непривычки шокировать, то столичные жители давно научились любить свой город любым и воспринимали трудности с движением как природную неизбежность. В самом деле, не будешь же ты жаловаться, что день сменяется ночью, а вслед за осенью приходит зима. Когда-то давно придуманный слоган «Москва – лучший город Земли» теплом отзывался в сердцах москвичей. Периодические транспортные недоразумения – смешная плата за возможность жить в одном из самых благоустроенных, удобных и красивых городов планеты. Право слово. «Ты когда приедешь?» – ворвался Хитумян в мысли следователя. «Сам же назначил собрание группы на сегодня». «Не знаю, что и сказать. Дернул черт поехать через центр. А тут какие-то девятибальные пробки. Хоть машину бросай и в метро спускайся», – пожаловался Райенвальд, глядя на часы. Валекомый движущимся потоком серебристый автомобиль следователя вынесло на мост, где все благополучно снова встали. На запруженные машинами улицы и набережные с высоты 17-метрового роста сочувственно взирал бронзовый князь Владимир. Под мостом по сверкающей глади Москвы реки двигались пароходы и речные трамвайчики. Райенвальд поглядел на реку сквозь ограждение моста и понял, что на воде также возник небольшой затор. Следователь нахмурился и вызвал на экран бортового компьютера карту города. «Часа два ехать не меньше», – сообщил он криминалисту, изучив маршрут. «Я тебе тогда кратко перескажу, что на текущий момент известно», – пробасил Хитумян. «Хотя на данном этапе нам практически ничего не известно. Значит, смотри. Литус в коме. По отпечаткам пальцев и досье установлена его личность. Мы проконсультировались с докторами, изучили результаты его анализов, сделанных в больнице». Из них следует, что он ничем не болен. А в кому от чего тогда впал? Задал резонный вопрос Райенвальд. А это науки неизвестно. Поэтому мы подали поисковые запросы во все реестры граждан с орфанными заболеваниями, но мало ли где он числится. Вдруг скрыл редкую болезнь. И что? И ничего! Он вопиюще неприлично здоров, за исключением того, что иммунитет сбоит. «Я бы сказал, иммунная система не сбоит, а взбесилась», – уточнил Райенвальд. «Можно и так сказать», – поддакнул криминалист. «Но причин для ее бешенства решительно никаких. Поэтому мы попросили отправить анализ крови Литуса в генетическую лабораторию, посмотреть на уровне ДНК, что может быть не в порядке. А сколько это займет времени?» анализ не быстрый но сегодня должен бы уже прийти ответ я тут подумал в голосе хитумяна появились просительные интонации а чего нам сегодня собираться ты неизвестно через сколько будешь в середине дня мне самому отъехать нужно давай собрание перенесем я результаты анализа наташи перешлю как придут так они у вас под рукой сразу будут ладно шли согласился следователь Криминалист отключился, а Райенвальд набрал номер своей помощницы. «Ты отменил собрание», — сходу огорошила она следователя своей осведомленностью. «А ты откуда знаешь?» «Встретила Хитумяна». «Значит, ты в курсе, что он пришлет тебе результаты анализа ДНК Литуса?» «Да», — он сказал, — подтвердила Шумахина. «Если там найдется какое-то генетическое отклонение, ты проверь еще раз реестр заболеваний». У Тумяна должны быть. Вдруг он что-то упустил. — Хорошо. — Я через часа полтора приеду, — обнадежил Райенвальд. Он съехал на набережную, где машин было уже поменьше. Еще немного времени, и утренние заторы рассосутся сами собой. Все в этом мире проходящее, и автомобильные пробки не исключение. «Можешь не спешить. Если произойдет что-то исключительное, я тебя наберу», – пообещала Шумахина, и соединение прервалось. Следователь, наконец, отложил смартфон. И вовремя. Автомобильный поток набрал скорость. Разговаривать во время езды стало и опасным, и противозаконным. Как ни странно, за время оставшегося пути с работы больше никто не позвонил. Похоже, следственная группа не могла порадовать Райенвальда никакими новостями. На подъезде к зданию следственного комитета следователь остановился у ближайшего киоска с мороженым и купил пару упаковок с шоколадом в вафельном стаканчике. «Ничего не узнала?» – спросил у помощницы, влетая в кабинет. «О, шоколадные!» – обрадовалась Шумахина мороженому, распечатала – И торопливо откусила кусочек. Вторую упаковку следователь открыл сам. «Как ты его кусаешь? Оно же каменное!» – поразился он. «Опыт!» – похвасталась помощница. «Так что там по ДНК? Есть подвижки? Новости?» – совершил новый подход к снаряду Райенвальд. «Новости есть, но они, не знаю, как сказать, странные». Шумахина освободила стаканчик от упаковки, выкинула ее в урну и посмотрела на следователя. Раенваль, заинтригованный, сел на край своего стола. В смысле? К Арену пришли результаты из лаборатории. Он сбросил их мне со списком баз данных, с которыми нужно было их сравнить, начала рассказывать помощница. И, поторопил следователь, я проделала всю работу. «Безрезультатно!» Райенвальд поболтал ногой. «Тогда я подумала, а чего хитумян смотрит только базы больных? Почему упускает базы здоровых? Литус же до и был, получается, экстремально здоров, а ты и сам предлагал сосредоточиться на аспекте здоровья. Правда тогда ты говорил о мумиях?» Райенвальд замер. «Я проверила!» «Не состоит ли гражданин Литус в базах доноров крови там, или доноров костного мозга? Ну, вдруг он другим помогал?» «Помогал? Нет, в базах доноров он не состоит». «А в чем тогда странность?» – напомнил следователь. «Я к этому подхожу. Мне пришла в голову странная, как мне тогда казалась, мысль. Вздохнула Шумахина, делая паузу. «Наташа, не томи!» Продолжая сидеть на столе, Рай-Енвальд упер ладони в бедра и со значением посмотрел на помощницу. После всех этих проверок тема донорства меня как-то не отпускала. И я просто так, на всякий случай, пока тебя ждала, загрузила свежие лабораторные данные по ДНК Литуса в общероссийскую базу претендентов на донорские органы. Глупо, конечно, мы же знаем. что заключенный полностью здоров. Но внезапно от базы я получила максимальное совпадение. Литус подходит кому-то в доноры органов? В том-то и странность. База ответила, что литус сам нуждается в донорском органе. Это если расшифровывать отчет базы по генетическим совпадениям. У него стопроцентное совпадение – С уже внесенными в базу данными, то есть речь идет о том, что он сам реципиент, но в базе он не числится под своим именем. Имя реципиента другое. Я поэтому и не стала тебе сразу звонить. Очень похоже, что в базе очередников какой-то глюк. Понавнедряют везде искусственный интеллект, а ты потом думай, что робот хотел тебе сказать. «То есть, литус нуждается в трансплантации», – протянул Райенвальд. «Обеих почек», – кивнула Шумахина. «Даже так», – удивился следователь. «Значит, он должен на гемодиализ, как на работу ходить, а не по шушмарским лесам сайгаком бегать». «Ну да, а мы знаем, что у него здоровые органы. Это точно сбой в реестрах, глюк». — уверенно покачала головой помощница. — Не знаю, — заметил Райенваль, слезая со стола. В задумчивость он прошел по кабинету. В отличие от Шумахиной, он не был так уверен в промахе нейросети. Он ни в чем не был уверен.